Глава шестнадцатая. Ненависть. Через две недели мы с Эсбейном и его сестрой Кэри стоим перед дверью переполненного студенческого клуба. До Хэллоуина неделя, и мы дрожим на холодном ветру под тусклым серым небом. Хотя все мы в толстых свитерах и куртках, такое ощущение, что это последний сносной денек. Вот-вот начнутся настоящие морозы. Штат Мэн вовсе не славится легкими зимами. Стефи целыми днями шлёт мне солнечные картинки. И в другое время меня бы это бесило, но к ним прилагается столько смайликов, что сердиться невозможно. Я не первый день пытаюсь дозвониться до подруги и постоянно по ней скучаю. Эти глупые послания поддерживают меня на плаву. Эсбин возится с телефоном, а я держу видеокамеру. Кэри достаёт из сумки блокнот и пакет маркеров. Ты впервые Спрашивает она. Да. Я изо всех сил стараюсь не выглядеть нервной, закомплексованной трусихой. Не знаю, что из этого получится. Эсбина и Кэри решили попросить студентов рассказать про своих лучших друзей, а я довольно неохотно согласилась составить им компанию. С одной стороны, мне до смерти хочется вновь понаблюдать Эсбина в действии, а с другой я мечтаю закрыть глаза руками и ничего не видеть. Я одновременно хочу и убежать, и остаться. И остаюсь. У Кэри такая же тёплая улыбка, как у брата. Ты волнуешься. Не надо. Она встаёт, передаёт мне блокнот и забирает камеру. Я рада, что ты с нами. Мы не виделись с того дня. Уточнения излишни. Мы обе прекрасно понимаем, какой день она имеет в виду. И ты тогда быстро ушла. Да, соглашаюсь я. Потому что была Не готова. Ты, наверное, решила, что я не нормальная? Нет. Каждый человек может занервничать. Ты нервничала немножко больше, чем другие, но не знаю. В любом случае, я такого еще не видела. Кэри шаркает ботинком по бетону. В смысле? Я не видела, чтобы Эсбен так себе вел. Обычно он гораздо спокойнее. Ну, наверное, я подумала. Я так далеко от привычной зоны комфорта, что защититься мне буквально нечем. Эсбин обрушил почти все мои стены. Я не знала, всегда ли он так реагирует. Кэри качает головой. В тот день впервые я с самого начала снимаю и фотографирую все проекты Эсбина, и мне очень нравится. Она замолкает, стоя на ветру. Эсбин так много о тебе говорит, что у меня ощущение, будто мы давно знакомы. Но мы почти не знаем друг друга, пока что. Она такая же энергичная, как ее брат. И я бы хотела узнать тебя получше, потому что все это было так красиво, и ты кое-что сделала для моего брата, затронула его за живое. У вас обоих как будто крышу сорвала. Весь тот день был слегка безумным и прекрасным, подчеркивает Кэри. Но я должна перед тобой извиниться. Я просто вытащила тебя из толпы, не дав шанса отказаться. Иногда я завожу с не меньшей Эзбина. Я должна была заметить, что ты не в восторге, но нам не хватало одного человека, а ты оказалась рядом. Я останавливаю ее. Я рада, что ты меня вытащила. И поглядываю на Эзбина украдкой, но очень нежно. Это лучшее, что было в моей жизни. Спасибо. Порыв ветра раздувает светлые волосы Кэри. Улыбаясь, она убирает их от лица и придерживает рукой. Ты просто воспламенила моего брата, понимаешь? Но до сих пор он тебя прятал, и я очень рада, что мы наконец пообщаемся. Я должна всё объяснить, сказать, что это моя вина. Эсбин не прятал меня, я просто немного застенчивая, и это очень неловко. Но всё-таки я не буду врать. Если бы не он, я бы, наверное, до сих пор сидела, запершись в своей комнате. Он учит меня расслабляться и быть общительной. Пажав плечами, я добавляю со смехом: "Он <смех> очень терпеливый". Эсбин несомненно терпеливый. Кэри поворачивается к брату и кричит: "А ещё адски неорганизованный и тормозной. Эй, синий мальчик, убери телефон. Время идёт". Эсбин смотрит на сестру. "Извини, извини". Я готов. Серьёзно? Если бы не я, вообще ничего бы не делалось. Кэри тычет меня в плечо. Слушай, в следующем месяце я выставляю свои работы. Хочешь прийти? Ничего особенного, просто небольшое вечернее сборище на художественном факультете. Скверные закуски и всё такое. Зато там у них отличная художественная галерея. Приходити вместе с Эсвином. С радостью, отвечаю я, совершенно искренне. Вот в чём фишка. Объясняет Эсбин, подходя. Надо поговорить с теми, кто прямо сейчас не занят едой. Кстати, видишь ту компанию, которая на нас смотрит? А эти девушки хотят рассказать о своём лучшем друге, с которым познакомились 2 недели назад. Я шучу, но в каждой шутке есть доля правды. Пошли отсюда. Держа в руке блокнот, Эсбин приближается к одиноко шагающему студенту. Я отвожу взгляд. Сама мысль о том, чтобы подойти к незнакомцу, взрывает мне мозг. Вдобавок у этого парня шапка надвинута почти на глаза, кажется, он не ждёт общения. Привет, старик. Можешь сказать пару слов для опроса? Раздаётся голос Эсбина. От страха я почти не слышу начала разговора, но подняв голову, я вижу студента, который смотрит в камеру. Меня зовут Чи, а моего лучшего друга Энди. Как вы познакомились? И чем Энди не похож на других? спрашивает Эсбин. Ну, Кет отводит взгляд. Я родился в Камбодже и переехал в Штаты, когда мне было 11 лет. Я не говорил по-английски и отставал в школе. Я, конечно, дополнительно учил английский, но кроме того, ходил и на обычные уроки вместе со всеми. Никто не хотел со мной дружить. В школе было мало ребят из Камбоджи. Он смеётся, но это горький смех. И меня здорово травили. Дети бывают жестоки. Даже не знаю почему, но я всегда был один. Мне плохо давался английский, а когда у меня что-то не получается, то вообще хочется всё бросить. Я скучал по дому, по друзьям. Я ненавидел здесьнюю еду, всё ненавидел. Он замолкает, и смотрит в землю, а потом поднимает голову и проводит рукавом по носу. Блин, я что-то расчувствовался. Давно об этом не вспоминал. Всё нормально, отвечает Эсбин, хлопнув Чипа по плечу. Чи шмыгает носом и качает головой. И тут один парень из нашего класса, он начал подсаживаться ко мне за обедом, Энди. Он угостил меня чипсами, и это была первая американская еда, которая мне понравилась. Он показывал на разные предметы и называл их по-английски, а я повторял. А сам он хотел знать, как они будут по кхмерски. У него плохо получилось, но он говорил с ужасным акцентом, но всё-таки справлялся. Это Энди научил меня читать, а не учителя. Тот первый год он был моим единственным другом. Другие ребята не понимали, почему Энди тусит с таким лохом. Они тоже стали его травить. Чи смотрит прямо в камеру. А он не сдавался. Он дружил со мной, и точка. Мы боролись вдвоём. Вы до сих пор дружите? спрашивает Эзбин. Он очень внимательно слушает, не просто берёт интервью, не просто задаёт вопросы. Он весь внимание. Эсбен искренне интересуется тем, что ему говорят. И это прекрасно. Да, да, конечно, отвечает Чи энергично Килая. Он поступил в Гарвард, представляете? Я так им горжусь, он хлопает себя по груди и смеётся. Гарвард. Блин, как я скучаю по Энди. Эсбен пишет в своём блокноте #лучшийдруг и #Энди и вручает его Чи. Кэри делает несколько снимков. Спасибо, ребята. говорит Чи. Я давно должен был сказать ему, как много он для меня сделал и делает до сих пор. Нет никого лучше Энди. Вдруг он обнимает Эсбина и звонко хлопает его по спине. Спасибо, чувак. А потом поправляет шапку и уходит. У меня отвисает челюсть. Что это было? Эсбин поворачивается. Неплохое начало, а? Он неуспешно шагает дальше в поисках следующего Я иду рядом с Кэри. Это просто волшебство, задыхаясь, говорю я. Да-да, каждый раз заново удивляюсь. Следующие пять разговоров проходят достаточно гладко, но в основном это девушки, которые просто хотят попозировать на камеру. Тем не менее, они говорят тёплые слова и благодарят своих друзей, а Кэри делает несколько хороших снимков. Она скептически называет их наполнителем. На лично я думаю, что очень приятно слушать чужие рассказы о дружбе. Я думаю про Стефи и про то, что могла бы рассказать, если бы сегодня брали интервью у меня. Ещё четыре беседы, Эсбен начинает заметно раздражаться. Я понимаю, что он жаждет чего-то более интересного. Элисон, может, найдёшь мне следующего собеседника, спрашивает он. Я? Понятия не имею, как это делается. Ну да, Ты справишься. У тебя свежий взгляд, девственный, говорит Эсбен и подмигивает. Господи. Он понятия не имеет, насколько прав. Но я соглашаюсь. Мы втроём стоим у озера. Вокруг такая толпа, что я не сразу начинаю различать отдельные лица. Неподалёку от нас я вижу пожилого седоволосого мужчину в длинном шерстяном пальто с клетчатым шарфом, аккуратно заправленным за ворот. Он идёт, опираясь на красивую резную трость, хотя, кажется, не особо в ней нуждается. Мне вдруг очень хочется узнать, кто лучший друг этого человека. Он, говорю я, незаметно указав на него. Профессор Гейлон? Смелый выбор, Эсбин выдыхает. Ну, пожелай мне удачи. Он расправляет плечи и шагает вперёд. Кто такой профессор Гейлен? Шепотом спрашиваю я у Кэри, а она с трудом сдерживает смех. Преподаватель экономики, который славится мерзким характером. Ты сделала потрясающий удачный выбор. И Кэри торопится, чтобы догнать брата. Эсбен тем временем пытается втянуть профессора в разговор. Неужели у вас нет лучшего друга? Вы бы нас с очень выручили. Хоть два слова. Может, лучше сядете за учебники, чем заниматься всякой ерундой. Давайте договоримся. Эсбин включает своё обоение на максимум. Вы даёте нам короткое интервью, а я сегодня целый вечер буду заниматься. Профессор Гейлан прищуривается и тычет в сторону Эсбина тростью. Договорились. И поживей. Эсбин делает знак кэре, и она включает камеру. Итак, Расскажите о своем лучшем друге. У меня нет друзей. Все. Интервью закончено. Резко говорит профессор и пытается уйти, но Эсби останавливает его. Нет, нет, подождите. У вас вообще никого нет. А кому же вы позвоните, если что-нибудь случится? Девять один один. Вы женаты? У вас есть родственники? Нет. Я никогда не имел намерения жениться. А мои родственники все умерли. Эсбин задумывается. Так, ну а кому вы звоните, чтобы просто поговорить? Если вам нужна поддержка, если хотите с кем-нибудь сходить в кафе? Гейлон вдруг замолкает. Надолго. Эсбин как ни странно теряется. Пускай я не такая мрачная, как профессор, зато хорошо знаю, что такое горечь и обида. Не успев задуматься, я делаю шаг вперёд. А раньше у вас был человек, которому вы всегда звонили, если что? Он тычет тростью в мою сторону. А эта девушка умнее, чем ты. Профессор перекладывает трость в другую руку и выпрямляется. Я подхожу ближе. Как его звали? Джерри Дюбо, сукин сын. Эсбина опускает голову, чтобы скрыть улыбку. Ну и ну. Вы поссорились? спрашиваю я. Поссорились? Резко повторяет профессор. Да я вычеркнул этого человека из своей жизни. Почему? Я совершил ошибку. Доверился ему, согласился на сделку, которая по его словам должна была нас обогатить, а он меня подвёл. Мы всё потеряли. Он трясёт тростью. Никогда не вступай в деловые отношения с друзьями, девочка. А что случилось? Он взял ваши деньги, а доход вы не получили? Что? Нет, нет. Профессор исчит слова. Гораздо хуже. Всё вообще пошло не так, как мы думали. Я разорился. От меня ушла невеста. Но это же было просто неудачное вложение. Он же не нарочно, начинаю я. Тем не менее, я остался без штанов, огрызается он. А раньше, когда всё ещё было хорошо, настойчиво спрашиваю я. Что вы делали вместе? Мы играли в карты, выпивали. Джерри любил крепкий виски, а я мартини без льда и с лимоном. Джерри преподавал литературу в университете Мэна. Он вечно подсовывал мне Шекспира. Ради него я читал всякую муру. Профессор слегка улыбается. Однажды он заставил меня посмотреть, как вам это понравится. И знаете что? Мне понравилось. Джерри не умел рассказывать анекдоты и совершенно не разбирался в женщинах, но но я любил его. Когда умер мой брат, Джерри был в Чикаго, и он примчался через всю страну, чтобы побыть со мной. Он стоял рядом на похоронах. То есть Джерри был не так уж плох, говорю я. Профессор Гейлэн смотрит на меня. Да. Не так уж плох. И когда вы в последний раз общались? спрашиваю я. Господи, лет тридцать назад. Он задумывается. Ну да. В июне будет тридцать шесть лет. Вы по нему скучаете? Да, наверное. Теперь он говорит мягче и задумчивее. Вы могли бы простить его? Мы тогда были молоды, не умели обращаться с деньгами. И он не ошибся, когда сказал, что моя невеста охотится за деньгами. Он сказал, что порядочная девушка осталась бы со мной, несмотря на бедность. И он был прав. Да, пожалуй, я бы простил его, хитоный гад. Хотите, позвоните ему, спрашивает Эсбен. Юноша, да вы гений! Профессор явно преобладает. Есть один нюанс. Я понятия не имею, как его найти. Он может быть где угодно. Эсбин набирает текст быстрее всех на свете. Через десять секунд он показывает профессору Гейлану экран. Джерри Дебуа, профессор литературы, Бостонский университет, телефон шестьсот семнадцать. Он в Бостоне? Черт возьми! Он всегда мечтал преподавать там. Лицо профессора озаряется, и он касается рукой экрана. Вот только посмотрите. А морщин-то у него больше, чем у меня. Может, позвоним ему прямо на работу? Профессор Гейлон кивает. Эсбин набирает номер и протягивает старику телефон. Мы все тревожно ждём. "Джерри Дюбо?" выкрикивает профессор. "Это Картер Гейлон". "Так, значит, ты теперь в Бостоне, старый хрен. Знаешь что?" Если ты угостишь меня шикарным ужином, я тебя прощу. Он хмурится и слушает. Так, давай договоримся. Да, отлично. В субботу. Не нужен мне твой адрес. Я умею пользоваться Гуглом. Он возвращает телефон Эсбина. Похоже, ты все-таки не дурак. Кэри подает брату блокнот, и Эсбин поспешно пишет на листке #Джерри. И хэштег лучший друг. Он делает снимок, а затем без единого слова профессор Гейлан разворачивается и уходит, почти в припрыжку.